Глава одиннадцатая. Москва. Поехал от Бортко сразу на ЖБК. Баклашова набрал с проходной. Повезло, он был на месте. Вот только подвис, когда я ему сказал, что документы на импортное оборудование готовы, и я их привез. Не поверил, что это возможно в такие сроки. Ну да. Если бы не Захаров и его дружеские отношения с берлинским градоначальником то и не было бы возможно, конечно. Когда добрался до его кабинета, директор уже всех собрал по такому случаю. Томского, и Пигарева, и Главбуха. Я поздоровался со всеми и выложил бумаги на стол. «Вот и знакомьтесь, все должно быть в порядке», — сказал я. Они начали знакомиться, столпившись вчетвером у стола директора. Я во все это дело не встревал. Как правильно оформляются бумаги на получение импортного оборудования в СССР, я понятия не имел и вникать во все это и не собирался, не моя атестезия. Больше всего интереса углядел в глазах Пигарева, тем более там даже азарт какой-то наблюдался, в то время как в глазах директора и его заместителя было лишь изумление от уровня связей нашей группировки. Мелькнула мысль, может, для дела будет полезнее, если бы Баклашова с Пигаревым местами поменять. Игорев, как главный инженер, почти все нужное знает о заводе, а всякие формальности, пусть Томский, оставшись замом, за него улаживает. Главное, чтобы комбинатом руководил человек, который уже мысленно не на пенсии себя представляет и вместо работы прикидывает, как на рыбалку будет ездить или огурцы там пропалывать попой кверху. Никогда не понимал этого желания, когда ты уже ничего не хочешь сделать, застрять на высокой позиции и всем остальным мешать работать своей без инициативностью Устал подвинься, не мешай другим. Продолжая работать за этой компанией, утвердился в своей мысли. Да, только пигорев хоть что-то генерирует. А Баклашов и Томский только кивает ему по-барски, словно ничего не понимают в том, что он им говорит, или им просто, что более вероятно, все равно. От Баклашова я бы и вообще полностью избавился, почему мне тут свадебный генерал на любой серьезной позиции? Но это надо было делать до того, как мы его в наши дела вовлекли. Теперь только можно отправить его на менее важную позицию, а не уволить, пока срок выхода на пенсию не подойдет. Да, вот и пригодится совещание на полете в этот понедельник. Обязательно подниму там этот вопрос. Наконец бумаги были рассмотрены и признаны всеми полностью соответствующими всем правилам. Как только они мне об этом сообщили, я тут же поднял следующий вопрос. «Так, а что с новым цехом? Место выделено? Проект готов? Утвержден?» «Место выделили? Проект готов? Но на стадии согласования сейчас?» — неуверенно сказал директор, перед этим кинув взгляд на пигорева «Вот толкнуть нужно это согласование?» — тут же уточнил я. «Нет необходимости. Там дело осталось на неделю всего. Можно начинать строить». В этот раз мне сам Пигарев и ответил, директора лишь молча кивнул после его слов. «Вот запрошенное оборудование, там места хватит? Все влезет?» — спросил я. «С учетом, что нужно, чтобы не просто влезло, а и чтобы комфортно работать в цеху было». «Да, мы же как раз под это оборудование все и рассчитывали», — снова сказал Пигарев. «Хорошо, тогда попрошу вас начать заранее и кадры готовить» чтобы, когда цех будет выстроен, было четкое понимание, кто именно там будет работать. И, пожалуйста, с учетом того, что эта плитка пойдет в самые видные места столицы, лично каждого человека отберите на производство. А то обычно как бывает. Нужно набрать людей в новый цех. Так начальники цехов радостно избавляются от всех рабочих, кто пьет или прогуливает, или права качает, мешая им нормально работать. Прав же я? Игорев и замдиректора кивнули. Директор сделал вид, что его и вовсе мой вопрос не касается. «Так что в этот раз убедитесь, что туда придут лучшие, а не будет этого принципа набора, как в штрафную роту. Лучше всего просто пройдите лично в отдел кадров, да сами там по делам и отберите лучших работников в новый цех. В ваших же интересах, товарищи. Оборудование дорогое, импортное, кого угодно к нему подпускать никак нельзя». Да и работать оно, если лучшие кадры туда придут, начнет как следует раньше, чем если кто попал, а будет сопохмело трясущимися ручками там пытаться продукцию делать. А это уже, товарищи, чтобы производство как можно раньше заработало уже и ваш личный интерес. Основная масса плитки пойдет на объекты в столице, как положено, но часть, что сверхплана будет производиться, будет же реализовываться через ваш магазин при заводе и ваш карман наполнять в том числе. Вроде прониклись. Пожал всем руки на прощание двинулся на выход. Затем поехал в Верховный Совет. Занес доклад Валерии Николаевне, занес копию доклада Воронцову. Все как обычно. Иду уже на выход. А тут Эльдар, как назло мне, попадается на пути. Поздоровались, беседуем обо всякой ерунде. И смотрю, а у него взгляд, как у кошки, которая к холодильнику подошла, когда ты на кухне сидишь с кружкой чая. «Мол, не стыдно тут, пока я не кормленный?» «Ясно все с ним. Новый рейд группы общественного контроля жаждет провернуть, чем раньше, тем лучше. Явные результаты таких рейдов для него самое то для карьеры. В принципе, времени после Ярославля прошло достаточно, почему бы и нет. Мне и самому пригодится новая тема, по которой писать в труд нужно». — В принципе, мне кажется, у меня для вас кое-что найдется, Эльдар Ренатович, — говорю я ему. — Обещали мне на днях новое письмо передать, где нужно вершить законность и справедливость от лица Верховного Совета. Как только в мои руки оно попадет, я его вам с Костей Брагиным сразу и передам. — Как он сразу расцвел? Надо было видеть. — Ладно, поехал оттуда в спецхран. В спецхране просидел в этот раз часа четыре. Раз уж меня теперь сам Андропов на примете держит, явно стоит как можно больше всяких зарубежных журналов и газет просмотреть Вусть видят, какие у товарища Ивлева широкие горизонты, на основе которых он свои прогнозы делает. Приехал домой, перекусил, обобщил своей запиской, сделанные в спецхране. И с работы пришла Галия, впустил ее в квартиру, только хотел расспросить о том, как прошел день, как зазвенел телефонный звонок. «Снял быстрее трубку, чтобы не разбудить детей». «Паша, привет», — сказала Эмма. «Я по поводу твоего предложения о военной части на Лосином острове. Когда бы ты мог меня познакомить с командиром, чтобы я могла написать статью о ней?» Я тут же прикинул сразу ей предложил. «В пятницу тебе будет удобно?» «С утра я туда поеду на полигон стрелять, а тебя сразу, пока буду стрелять, к командиру отвезу». «Ты с ним все свои вопросы порешаешь?» А потом вместе, может быть, оттуда уедем. Ну, или я с тобой еще похожу, если ты не успеешь за два часа совсем разобраться. — Пятница — это здорово, — радостно сказала Эмма. — Конечно, смогу. Спасибо, Паша. Хотел с ней встретиться где-нибудь в центре, чтобы она по дороге туда не потерялась. Но Эмма меня порадовала, сказав, что хочет получше изучить город, и поэтому надо встретиться непосредственно на последней остановке перед Лосиным островом. — Хорошо, — согласился я. Так с ней договорились. Единственное, что уточнил, если вдруг командиру части будет неудобно, то мы тогда с ней свяжемся и поменяем время на другой день. На этом и поладили. Положил трубку, и с любопытством слушавшая меня галея сказала, «Эмма твоя, похоже, начинает смелеть в Москве». «Да, похоже на то», — согласился я. «Бывает такое, что вначале человек из провинции проезжает в Москву, И Москва его как будто оглушает. Столица кажется огромной, чужой, непознанной. Ему страшно и ехать в нее. И тем более страшно представить, что придется в ней же работать. Скорее всего, с Эмой это и произошло, когда я с ней ездил тогда и к генералу, и к начальству газеты труд. А сейчас, когда уже переехала, смотрелась, вдохнула, выдохнула, выхода уже никакого другого нет, кроме как в Москве осваиваться. Вот она и начинает шустрить. То ли еще будет я задумчиво мне кивнула, соглашаясь. Так-то она девчонка энергичная, я бы даже сказал дерзкая, продолжил я. Как вспомню, как она еще недавно в Святославле начала по зэкам бегать, как я тогда перепугался. Тихой домашней девочки никогда в жизни такое в голову не придет. Так что можно сказать, что она рождена журналисткой. Журналистика и стеснительность никак не связаны. Стеснительный журналист — это все равно, что слепой шофер, противоестественно для профессии. Ну тем более все, что теперь Эмма будет делать, будет тесно связано с армией. А армия, опять же, тоже не для стеснительных. Так что мне самому очень любопытно посмотреть, как изменится Эмма через пару лет, когда объездит несколько десятков провинциальных гарнизонов по всему Советскому Союзу, побывает на военных учениях самых разных, полетает на военных самолетах. Главное, чтобы Куритня начала и водку пить стаканами. А то иной раз некоторым девушкам кажется, что они будут выглядеть более мужественно, делая и то, и другое. — Нет, и он ни на то, ни на другое не пойдет, — сказала задумчиво Галия. — Да я думаю, что если ты ее сигареты увидишь, то так начнешь занудствовать, что ей все равно придется бросить. Уж очень она тебя уважает, так что прислушается к твоему мнению. — Ну ладно, договорились, — рассмеялся я. — Я тогда у нее буду сигареты из пальцев вырывать, а ты стакан с водкой. Так, пойдет? — Чего ты я стакан с водкой? — удивилась Галия. — Думаешь, она меня уважает? За что? — Конечно, — уверенно сказал я. — У тебя работа тоже очень хорошая. Тебе, наверное, подавляющая часть девушек завидует. Еще высшего образования не получил, а уже в таком престижном месте, как сот, работаешь. Ими, наверное пока мы косточки промывали, усмехнулась Галия. Но я сразу же после этого разговора набрал командира части. Мало ли он еще на рабочем месте. Повезло. Правда, трубку снял заместитель Воробьева. К счастью, я с ним тоже был знаком, так что, представившись, передал суть задачи, особенно упирая на то, что Эмма Липкинд назначена корреспондентом Красной Звезды по инициативе генерала Ветрова. «А поскольку я приведу ее лично, то ничего плохого про часть точно в статье не будет написано, только хорошее», — заверил его я. Попросив меня подождать, подполковник исчез на пару минут, а потом к трубке подошел уже сам командир части. Заместитель явно пересказал ему все практически слово в слово, потому что голос Воробьева звучал с интересом. Он стал задавать вопросы в развитии темы. Он как бы и знал, что я человек непростой, хотя и пустил меня на свой полигон сугубо по просьбе своего товарища из-под Святославля. Но вот то, что я могу притащить ему военного корреспондента, который потом издаст большой репортаж отчасти в «Красной звезде», вот это он явно от меня не ожидал. Я еще раз всячески расхвалил Эму Липкинд сказал что она начинающая журналистка ей очень важны позитивные репортажи, которые сделают ее заметной. также подчеркнул то, что мне было бы очень приятно, если бы ее репортаж сделан был именно об этой части, потому что эта часть мне лично нравится. Напомнила его отзывчивости, когда он разрешил мне посещать его полигон, но сказал что конечно же именно об этом, В этой газете не будет написано ни слова, а то мало ли кто-то усмотрит в этом какое-то нарушение. Ну и также назвал адъютанта Ветрова и его номер телефона, если вдруг возникнут проблемы с начальством, статью о счастье согласовать. Это стало финальным аргументом. Когда понял, что дело сделано, начальник счастья уже согласен, попросил его вместе с офицерами заранее продумать все самое замечательное, что может быть рассказано о его военной части. Рассказал про все то, что и самой Эмми рекомендовал искать в любой военной части, которой она окажется для написания статьи. И про военную истории части, и про любых героев, которые отмечены в ней как прошлого, так и современности. «О, так у меня три года назад отслужил нынешний чемпион Советского Союза по боксу», обрадовался командир, когда я ему подсказал, на что обратить внимание. «Правда, в наилегчайшем весе?» «Да нет, прекрасно!» — сказал я. «Если бы этот вес каким-то образом не соответствовал спортивным ориентирам Советского Союза, наверняка по нему не проводились бы состязания, правда же?» Такая постановка вопроса заставила его немедленно согласиться. В итоге мы согласовали наш с Эммой визит на утро пятницы. Он положил трубку, а я понял, что у них сейчас, конечно, в части начнется бурное время. Наверняка поднимут всех и вся в поисках всего хорошего, что можно отчасти написать, так что ему можно считать, придет в пятницу на все готовенькое. Ну и прекрасно, потому что она все же еще действительно начинающий журналист. Ей сейчас нужны не испытания, а поддержка во всех возможных ее вариантах. Так, ну прекрасно, этот вопрос я закрыл. Набрал сразу же и профессора, которого порекомендовала логопед Эммы. И тоже повезло. В этот раз он трубку снял. Подумал, что, может быть, он по вечерам в основном в кабинете появляется. Потом очень занят где-то. Представился как положено, от кого и зачем. Побеседовали мы очень даже неплохо. Он мне навскидку назвал полтора десятка нужных заведений для детей по столице сошлись на том, что обратиться нужно будет в то, которое ближе окажется после переезда. Когда я высказал опасение, что сейчас уже октябрь, а в ноябре место уже может не быть, он велел сослаться на него, если будут создавать препятствия, пообещав, что после этого немедленно место найдется. Профессор мне, похоже, попался очень даже серьезный. Положив трубку, записал себе, что нужно будет Инну попросить ему хороший подарок передать. С Никитой возни еще явно много будет, так что такой благожелательный человек с таким уровнем репутации в этой сфере нам очень даже на будущее пригодится. Тузик вдруг подорвался с места и стал проситься на улицу. Ясно сожрал что-то не то похожее, в наших общих интересах вывести его на улицу как можно раньше. Удачно вышел. Встретил у подъезда возвращавшихся домой загита в строительной форме запачканного и уставшего вместе с Маратом, точно так же выглядевшим. Не понял сначала, неужто Марата все ж Загид смог привлечь к шкафам своим, как планировал. Но начал с того, конечно, что поздравил тестя с днем рождения и сказал, что мы с Галией хотим сегодня забежать к нему домой ненадолго, уже более конкретно поздравить. — Заходите, конечно, — улыбнулся Загид. — Ополоснемся сейчас, да, Аннушка, там что нужно и приготовит. Часам к восьми заходите. — А что в таком виде оба? — все же решил спросить я прямо. — Шкафы вроде бы работа не такая грязная. — Так это и не шкафы вовсе, — махнул рукой Загид. — Дом наш строить начали, вот мы уже и подключились к работе с сыном. — А, дом, ну да, уже достаточно времени прошло с момента, как пакет документов собирали. — но каков Загид? В свой день рождения пошел дом строить. Настоящий советский человек. Впрочем, и я бы пошел, если бы нужно было, что уж там. «А вы же хотели вроде нанять кого-то вместо себя, чтобы не мешало заказы на шкафы принимать», — решил уточнить я, вспомнив наш разговор примерно полугодичной давности «Да нет, по крайней мере, вначале нужно самим поработать все же», — ответил Загид. «Убедиться в том числе, что все в новом доме на совесть сделать будут». Несмотря на широкое вовлечение самих жильцов, и сигнал подать нужно, если что-то не так. К тому же заодно и с будущими соседями познакомимся, включился в разговор и Марат. Потом совсем другие отношения будут с ними, чем если бы мы просто заехали в готовую квартиру. «Ну что же, звучит вполне разумно», — согласился я. «Подумал еще, что для Загита это и повод лишний раз с сыном пообщаться». Это важнее экономии денег. Ну что же, после пятидесяти все так и есть. Приоритеты жизненные резко изменяются. Еще раз поздравил Загита и пошли вместе к лифтам. Святославль. Славка, когда привез командира в город на совещание, по традиции был отпущен на пару часов погулять по городу. Раньше он, конечно, тут же бы кинулся к дому Эммы, Но уже как пару недель налаженный график сломался, и Эмма со всеми домочадцами переехала в Москву, поэтому он отправился к Герману. Тот часто приезжал домой, когда не был нужен своему начальнику. И Славка по часам прикинул, что как раз может его застать. Герман все же держал тесный контакт с Эммой, тоже волнуясь за нее. Мало ли какие новости о племяннице, разузнал. Его, к сожалению, дома не оказалось, но жена, тут же увидев Славку, обрадовалась и протянула ему письмо. «Танцуй, парень», — сказала Валя, улыбаясь. «Яма твоя сегодня со знакомыми, что из Москвы на поезде возвращались, передала. Они как раз недавно мне занесли, и мне для детишек, красавица, твоя конфет передала. Шоколадные, вкусные, хочешь одно?» Настроение у Славки тут же подскочило вверх. Письмо было толстое, ну, хоть что-то, хоть так с любимой девушкой пообщаться, отказавшись от конфет, чтобы не объедать детей. Он изобразил несколько танцевальных движений и получил свое письмо. Он-то, конечно, старался держаться, уговаривать себя, что здорово, что я ему уехал в Москву, что там у нее огромные перспективы под приглядом Ивлева. Да ему всего несколько месяцев осталось дослужить. Зимой в армию забрали, зимой из армии на гражданку и вернут но почему-то даже несколько месяцев оказались очень большим сроком, когда речь идет о длительном расставании с любимой. Сев на веранде в любимое кресло Германа, которое тот вытаскивал из гостиной на лето и самые теплые весенние и осенние месяцы, Славка тут же распечатал письмо и начал его читать. Первое письмо, что он получил из Москвы через пару дней после ее отъезда из Святославля, было достаточно мрачным. Эмма переживала из-за разлуки с ним, всего пугалась, всего опасалась, и единственным позитивом было то, что она очень тепло отзывалась о Пашке. На целую страницу расписала, как он плотно опекал ее. Помогал сразу после приезда, Он начиная от того, что встретил на вокзале и на двух легковых машинах довез до общежития. Также помог полностью обустроиться с мебелью, сделать все необходимые закупки на первое время и даже денег дал на всякий случай. Читая тогда это письмо, Славка гордился своим другом и даже частично собой, потому что не у каждого парня есть такой хороший друг. Тем более, кто он сейчас? Обычный солдат. Какие у него перспективы? Совершенно неясны. А Паша кто? А Паша в Москве. В Кремле работает. Его статьи печатаются в самой важной газете Советского Союза, в труде. По крайней мере, самый важный, если судить по размеру тиража. Его голос можно по радио услышать. Он постоянно такое впечатление пропадает на этом радио. Если такой человек теряет полдня на то, чтобы возиться с его невестой, то что это означает? Означает, что Паша считает нормальным с ним простым парнем дружить. Так что в этом случае можно и за Пашу гордиться, и за него самого вполне обоснованно. К счастью, в отличие от того письма, это было полностью оптимистичным. И опять это было связано с вмешательством Ивлева. Оказалось, он снова к ней заехал, помог ей отредактировать новую статью, которую ей поручились сделать, а также, как написала Эмма, вывалил на нее кучу новых идей о том, какие новые статьи писать и как делать это правильно, так чтобы и в «Красной звезде» и в Министерстве обороны были рады тому, что Эмма Липкинт у них новый журналист. Эмма писала, что планирует уже в ближайшие дни отправиться с Павлом Ивлевым в ту военную часть, где он ходит стрелять на полигон. А также она написала то, от чего сердце Славки сразу же радостно забилось. Его девушка писала, что собирается уже скоро приехать в Святославле и сделать по совету Ивлева репортаж о той самой военной части, где сейчас служит Славка. «Как здорово! Получается, что я скоро с ней увижусь!» — подумал он. Хотя я опасался раньше, что вплоть до декабря увидеться с ней никак не получится. А вон как все повернуться может. В заключительной части письма Эмма просила Славу переговорить с командиром счастья по поводу будущей статьи и указывала те моменты, на которые нужно обратить особое внимание во время ее будущего приезда. Мысленно помещая себе, что нужно сделать, Славка на всякий случай внимательно пересчитала эти строки заново. Так, значит, надо переговорить с командиром, получив его согласие. пашка он очень уважает. Как узнает, что это его просьба, однозначно тут же согласится. Затем нужно как следует пообщаться со служивцами в поисках интересных историй, как до их службы в армии, так и особенно во время службы. Ну что же, ничего особенно сложного, он в этом не увидел, все вполне по силам, решил он. А тут и Герман, хоть и с опозданием, но все же пришел домой, пожал Славке руку и спросил. «Ну что, солдат, ты такой радостный? Дембель вроде бы еще не прямо сейчас». «Да вот Эмма написала мне, что скоро в святославле приедет». «Во, это хорошо», — сказал Герман. «А то у меня тут уже один покупатель появился на ее дом. Сумму, правда, предлагает не ахти какую, но считаю, что все же переговорить надо хотя бы с людьми». Тем более мы перед отъездом не сказала, какую конкретную сумму хочет выручить с этого дома. Если скажет, что мало, то этому откажем, будем нового искать. Вроде она говорила, что какое-то время у нее еще есть, чтобы оба дому продать и в Москве новый купить. Да вроде бы в Министерстве обороны ей пару месяцев дали на то, чтобы обжиться в столице и найти себе новое жилье, подтвердил Славка. «Узнаешь, ну, парень». — Пару месяцев — это совсем немного, — покачал головой Герман. Если сроки ей такой маленький дали с этим общежитием, то лучше пошестрее искать и особенно не выпендриваться, беседуя с теми, кто может купить дом. Может быть, получится побольше клиентов найти, а то в Святославле у нас точно не так много людей с деньгами, кто себе дом ищет. Тем более, я понимаю, когда дом Ахмада продавали, так там и канализация, и горячая вода проведена, и туалет внутри. Все как в современной трех- или четырехкомнатной квартире, да еще и свой участок земли. Вот там, конечно, очередь стояла из желающих приобрести. Правда, в итоге никому из них этот дом и не достался, учитывая, что он своему свойственнику его продал. А у Эммы дом... «Ну, что мне тебе рассказывать? Ты сам его знаешь, до последнего ржавого гвоздя. Крышу уже скоро обновлять надо, внутри тоже ремонт нужен. Как вы там, молодежь, сейчас говорите, не фонтан?» «А по-брянску были уже какие-то предложения?» — спросил Славка. «По-брянску я своего хорошего знакомого попросил заняться продажей дома». В субботу жду вот от него звонка, он расскажет, появился ли кто желающий и какие суммы предлагает. Вроде он говорил, что должен быть спрос. Брянск все же не Святославль, там институты есть, где учиться можно молодежи. Сам знаю людей, которые, когда детям пора в институт идти учиться, целенаправленно с ними переезжают в город, в котором институты есть, из таких дыр, как наш Святославль. Время, правда, неудачное. Уже октябрь. В августе бы начать продавать вообще идеально было бы.